Максимальная скорость Silver Crow, единственного на весь ускоренный мир летающего Аватара, достигла 300 км в час. Шаттл номер 10 летел сейчас на скорости более 400 км в час, так что Харуюки не догнал бы его, если бы стартовал с места. Но он ведь спрыгнул, почти катапультировался со своего шаттла, который сам летел с такой же скоростью. Так что шанс достичь цели оставался преобразовав в силу полета всю свою волю и шкалу спецатаки Харуюки Мауни несся вперед Тут же он очутился в зоне действия ржавого мира, и броня начала тускнеть. Её поверхность запузырилась, точно кипя, и начала растворяться, превращаться в частички света. Горячая боль вновь пробежала по нервам, но ярость была сильнее. Пронзая собой бушующий ржавый ураган, хруёки приближался к шаттлу — Десять металлических пластин по обе стороны шаттла стали одна за другой отваливаться у основания. Но ему было наплевать. Инерция и тягловая сила постепенно таяли и скорость снижалась. 600 км в час, 500 км в час. Если он не нагонит врага до того, как его скорость упадет до 400, с такой скоростью летел вражеский шаттл, второго шанса уже не будет. Ближе к шатлу цвета ржавчины, еще ближе, но скорость падала на глазах. Он изо всех сил вытянул левую руку вперед. Пальцы коснулись хвоста шатла соскользнули, снова коснулись и крепко ухватились. юки собрал остатки сил и запрыгнул на задний ряд сидений шаттла. Джикса быстро оглянулся. На его лице Раме было написано «Лёгкое удивление». Похоже, на таком близком расстоянии эффектов коррозии практически не было, как в глазу Тайфуна. Но всё тело Сильвер Кроу успело здорово проржаветь, пока он пробивался через инкарнационный шторм. От его хитпоинтов оставалось уже процентов 30. Роняя кусочки брони, Харуюки отвёл правую руку соединил пальцы и направил туда остатки своей концентрации. Напряг воображение, сгенерировал оверрей, сосредоточил его на кончиках пальцев и придал ему форму клинка. Лазерный меч! И Харуюки направил в грудь Джикса единственный инкарнационный прием, который освоил полностью. С громким металлическим звуком серебряный свет вырвался из вытянутой правой руки. Коснулся ржавой брони, чуть погрузился, но в этот момент правая рука Сильвер Кроу переломилась в локте. Серебряный свет бессильно растворился в пространстве, и атака Харуюки закончилась, стерев лишь точку в полосе хитпоинтов Джикса. Прежде чем Харуюки, силы которого истощились, рухнул на сиденье шаттла... Тонкая полоска, протянувшаяся от внешней стороны правой руки Джикса, воткнулась в левую подмышку Кроу и удержала его от падения. <свят> Захихиков, ржавый аватар полностью развернулся лицом к Харуюке. Он убрал ногу с акселератора и Шаттл постепенно замедлял ход. Но даже если Харуюке удастся остановить его здесь на время... Это будет бессмысленно, если выжившие шаттлы, номер один и те два, которые вели Блатли Парт и Эш Роллер, повреждены слишком сильно. Одновременно с полной остановкой машины номер 10 инкарнационная буря наконец-то улеглась, и вселенная обрела изначальные цвета и тишину. Купаясь в холодном сиянии звезд и ярком свете солнца, Раст Джикса приподнял Харуюки на тонкой двухметровой полоске, торчащей из его правой руки и прошептал Признай, это ваш предел Всех, кто слепо верит, что этот мир игра! Внезапно тонкая черная полоска начала вибрировать. Ее верхняя кромка была покрыта мельчайшими треугольными лезвиями Пила! Несомненно, это было главное оружие Джикса которое доставило харуюки и Блот Лепард столько неприятностей во время сражения в Аки Хабаре И почувствуй Вот цена твоей глупости Вибрация пилы вдруг резко усилилась. Одновременно её окутал бледный оверрей. Он не только усиливал режущую способность пилы с помощью инкарнации, но и отменял правила этой арены — фиксацию хитпоинтов. Из левой подмышки Харуюки вырвался пронзительный металлический виск. По нервам прошла обжигающая боль. А-а-а! Крича, Харуюки попытался отскочить, но тело его не слушалось. Благодаря весу Сильвер Кроу, пила быстро въедалась в его левую руку у самого основания. Несколько секунд спустя под россыпь искр рука отвалилась целиком. Полоса хитпоинтов окрасилась красным и упала до 10%. Лишившись обеих рук, Харуюки свалился на сиенье шаттла, как сломанная кукла. И в него вновь полетели слова пополам с издевательским смехом. <свят> пожалей, пожалей, пожалей, что ты, раз уж всё равно Металлик не заполучил какой-нибудь устойчивый к коррозии цвет, золото, платину, хотя бы нержавеющую сталь... Джикса выпустил вторую пилу, на этот раз из левой руки, перекрестил две пилы, зацепил их за шею Хоруюки и поднял его. Голова распятого Хоруюки бессильно задралась, Взгляд упал на последнюю уцелевшую зрительскую трибуну. Среди сотен зрителей по-прежнему царили смятение и непонимание Но помимо этого чувствовалось еще и разочарование в адрес Сильверкроу, который, несмотря на храбрую погоню, так и не нанес ни одного удара и теперь бессильно подвешен на пилах. В ушах Хоруюки раздалось бесчисленное «Ну и зачем он туда полез?» «Вот и всё, чего он добился, а мы-то надеялись!» «Вы можете и не говорить всё это! Сильнее всех разочарован я сам!» Так мысленно шептал харру-юки ожидая, когда пилы разорвут ему горло. Я был наивен, я ничего не знал, я даже не думал, что инкарнация, рождённая ненавистью, может обладать такой страшной силой. И тут кто-то произнёс в его голове «Это же естественно!» Ты что, серьезно верил, что надежда может превзойти злобу по атакующей мощи? Закрыв глаза, Харуюки ответил Я просто не знал ни о чем таком, я ведь не могу пользоваться подобной силой И снова непонятный кто-то ему возразил Это ложь, и ты это знаешь, эта сила давно уже спит в тебе Сила даже более чистая, чем ненависть Злость, которая не расплескалась во внешний мир, а накапливается внутри тебя, становится все острее. Это гнев. Сила гнева существует в тебе уже очень долго. Все это время она ждет, когда ты ее высвободишь. Дёрк. Внезапно в середине спины вспыхнула ледяная боль. Дёрк, дёрк. Она пульсировала, как сердце, и холодной жидкостью, ртутью, расплескалась по всему телу. Ну же, ну же! Назови моё имя сейчас же! вызови меня, и я превращу твой гляд в силу! <связь> Холод, пронзающий всё тело, вдруг сменился жаром, и юки будто охваченный огнём, резко раскрыл глаза и увидел ауру, окутавшую его тело Аверрей. Однако цвет её был не серебряным. Он был серым, почти черным. Этот цвет Харуюки точно уже видел где-то. Происходило что-то ужасное. На миг Харуюки охватил страх, но он тут же испарился. Едва Харуюки взглянул на подвесившего его раст Джикса. Похоже, слова того незнакомца дошли до Харуюки в долю секунды, прошедшую между тем, как Джикса поднял Харуюки, и тем, как заработал пилами» шее возникло неприятное ощущение. Тонкие лезвия начали вгрызаться в броню. Однако Харуюки начисто забыл страх того, что вот сейчас ему отрежут голову. И не сводя глаз Джикса, прошептал, «Не прощу тебя одного никогда не прощу! Да ты уже смирись! Смирись! Ты ничего уже не сможешь сделать! Такой как ты! Такие как вы! Ты ничего... Вы ничего уже не сможете сделать! Не прощу! Не прощу! Вокруг его холодного как лёд сердца обжигающим огнём бушевала ярость харуююки повторял одни и те же слова как в горячечном бреду раз джикса уже не был для него просто раз джикса это был символ бессмысленной злобы которая давила харуюки на протяжении большей части 14 лет его жизни если бы здесь оказался хоть кто-то из его товарищей с которыми харуюки был связан с сердцем Возможно, Харуюки сумел бы сейчас остановиться, как два месяца назад, во время дуэли в безграничном нейтральном поле. Но Чернознежка, Фука, Такуму и чиюри сейчас получили тяжелые раны от инкарнационной атаки Джикса и застряли далеко позади в обездвиженном шаттле номер один. Это лишь сильнее распалило гнев Харуюки, и он не мог больше сдерживаться. Вас! Вас! Гадов! голосом в котором проявилось металлическое эхо, Харуюки наконец проявил «Абсолютно никогда не прощу!» Внезапно его гнев превысил некий порог. Харуюки почувствовал, как что-то прорвалось сквозь броню на спине и, извиваясь, вытянулось в длину. Оно махнуло вперед вместо потерянных рук и переломило обе пилы, удерживающие Харуюки за шею. а Тихо проворчал Джикса, Харуюки тем временем подпрыгнул, разрывая дистанцию. Опустился он за пределами остановившегося шаттла и пробил поверхность башни штуковиной, торчащей из его спины. Раздался невероятный грохот, посыпались ослепительно яркие искры. Штука эта выглядела как очень зловещий хвост, сплетенный из множества темно-серебряных червеобразных тросов а на конце его был острый, как меч вырост. Колыхая тёмно-серебряным хвостом, как змеёй, Харуюки сделал глубокий вдох, прогнулся и взревел Тёмная аура хлынула из всего его тела, арена жестоко содрогнулась. Среди зрителей наверху поднялся переполох, Но их голоса уже не достигали ушей Харуюки. Вместо них резкий приказ ударил точно в центр его мозга. «Ну же, назови моё имя!» Выпрямившись во весь рост и удерживаясь на месте за счёт кончика хвоста, воткнутого в вертикальную стену башни, Харуюки взял имя, вспыхнувшее у него в мозгу, и произнёс его. «Гром-дизастер!»